116. Часто можно слышать рассказы о возникновении или уничтожении братств. Разные страны указываются, многие эпохи называются, но никто не может сказать достоверно, когда утверждались общины. Люди считают за прекрасную сказку крохи указания о братстве. Много споров, много недоумений вызывают подробности о строении земного братства. Чаще всего оно вообще признается несуществующим. Можно замечать, что люди приходят в особое раздражение, судя о построении братства. Особенно подозрительные люди, не допускающие ничего выше их воображения. Они забывают, что воображение есть накопление действительности. Таким же образом они не могут допустить чего-либо выше своего представления о жизни. Мало путешественников, которые обращают внимание на необычные явления. Наоборот, нередко самые исключительные показания поясняются самым пошлым способом. Люди, как слепые, не желают замечать очевидности. Они спешат от нее, чтобы затвориться в своих условных иллюзиях. Спрашивается, кто же более предан истине, тот ли, кто погряз в наркозе иллюзий, или тот, кто готов зорко и мужественно встретить действительность? Мы ценим служителей действительности.